Глава вторая. Поиск цели. Терминатор взобрался на опустевшую яхту и тут же принялся обследовать все ее помещения в поисках цели. Вопреки мнению скрывшихся за облаками людей, он не испытывал к Фредди Крюгеру каких бы то ни было родственных чувств. Попросту говоря, он должен был найти его и прикончить. И он знал, что когда-нибудь он это с ним сделает. Но Крюгер словно испарился. Эти его постоянные исчезновения все больше становились похожими на какой-то скверный анекдот, но «Терминатор» не обладал чувством юмора, и потому смеяться на яхте сейчас было некому. Хотя поиски и не увенчались успехом, время было потрачено не зря. «Терминатор» обнаружил брошенный в попыхах бабсом автомат «Узи», а под матрасом, на котором спал «Оззи», нашелся магазин, под завязку, забитый патронами. Причем не холостыми, а самыми, что ни на есть, настоящими. Взобравшись на крышу над палубной надстройки, терминатор просканировал окружающее пространство. Но цели не обнаружил. Логический анализатор подсказал терминатору, что Фредди Крюгер мог утонуть. Сам по себе этот вариант киборгу устраивал, но оставалась возможность, которую нельзя было пренебречь. А именно... Крюгер мог каким-то образом оказаться на парусном корабле, недавно прошедшем сквозь яхту. Киборг сменил спектр зрительного восприятия и повторил обзор окрестностей в инфракрасном диапазоне. Это тоже не принесло никакого результата. Зато в ультрафиолетовом диапазоне на поверхности океана сразу стала заметно удаляющаяся к горизонту точка. Многократно увеличив изображение, терминатор различил четкие контуры задней части парусника. Это был тот самый корабль. Над его кормой развивался красно-белый-синий стяг. Государственный флаг Нидерландов, определил Киборг. Терминатор перешел на капитанский мостик и внимательно осмотрел все приборы. Отыскав в своей памяти данные о подобных моделях яхт, попытался завести двигатель, но это ему не удалось. Киборг, мешкая спустился в машинное отделение, и в считанные минуты нашел и устранил неисправность. В корпураторе плавала дохлая мышь. Грызун полетел за борт, а терминатор вновь вернулся к штурвалу. На этот раз двигатель заработал как новенький, и яхта рванула с места, набирая ход. Изображение корабля на дисплее киборга стремительно увеличивалось. Вскоре, исходя из близости преследуемого объекта, терминатор решил перейти на нормальное зрение, но цель тут же пропала. Он вернулся к ультрафиолетовому диапазону, цель появилась. «Задница!» — беззлобно произнес терминатор, наращивая скорость яхты до максимума. Он не знал, что имеет дело с кораблем-призраком.